Просто вопрос, юридика. В любое время простейшие вездушные мышления здесь примеры вообще. Где-то, когда люди общины это практикуют. Россия пример такой страны. вски Россия всегда стремилась к этому к простой жизни. Здесь всегда была идея философского роста. И здесь всегда не признавалось господство материализма как такового. Всегда была какая-то идея превосходство интеллекта над материальными достижениями. Поэтому, если не терять эти корни, то, в принципе, можно увидеть во всей истории России мы можем увидеть, что интеллигенция представляла у себя вот это вот соединение простоты и мышления. Можно посмотреть на примере Толстого. Ну, как раз он примерно этой жизнью живую задавал эти стереотипного поведения. Да? Достаточно много примеров. Ещё вопрос, пожалуйста. то с немного времени. Занятия 3-4 не больше. Поэтому расслабляться мы не будем. Итак, сегодня мы прочитаем стих из Бхагавад-гиты из девятой главы. 15-й стих, пожалуйста, повторяйте. Ом намо Bhagavate Vasudevaya. ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते в обретении знания поклоняется верховному Господу как тому, кто является единым и неделимым, кто распространяет себя во множество образов и принимает вселенскую форму. Очень интересный стих. Концептуально важный для нас. И для начала мы интересный психологический тест пройдём новый. Представьте себе такую ситуацию, что вы находитесь в лодке с другим человеком и мешком драгоценностей, мешком золота. И лодка начинает тонуть. Кого вы будете спасать? Человека. Что я? Человека, да? Я думаю, в этом в этом сомнения нет. Да? Будем посылать человека. Да? Нет? Конечно. Обычно. Что, конечно, человека? Ну, то есть нормально люди будут посылать человека. Ну, потому что может быть, конечно, мешок золота или не знаю, но в основном все будут посылать человека, да. Но это не сам тест. Это преддверие теста. Тест будет дальше. Теперь представьте себе, что вы начали спасать этого человека, а он схватил мешок золота и не отпускает его. Имшок золото очень тяжёлый. Вы вот разыло, что будет. А вы шейте его, чтобы она отпустила. Не будет отпускать, сильно очень вцепился. Вот это вы шейте, если хорошо. Очень сильно вцепился. Да, она отделяет, объясняю. Вот очень сильно вцепился, не отпускает. Явно это ноль? Да. Я всё это тогда, потом что идёт. Да. Либо умерите бой, либо. Это как интересно. Да. Видите, тут мы его сразу отпускаем. Вотwidetilde этот момент. Да, что тут же наше сознание меняется. Ничего себе, я его ещё, все его сейчас спасаю. А он ещё за, за свой мешок золота муцепился. И я ещё из-за него должен утонуть, да? То есть это и так все мыслит факт. Да, факт, это нормально. Это нормальное мышление. Почему это происходит? Потому что мы готовы помогать человеку только в том случае, если он будет вести себя возвышенно. Значит, Если он будет вести себя правильно, откажется от своих глупостей, от своих привязанностей, будет нам помогать изо всех сил. Мы готовы помогать любым. Мы готовы помогать человеку. Мы готовы проявить своё богородство, свои качества характера, если он в ответ тоже проявит качество богородства, хорошие черты характера, да? Но большинство людей не собираются проявлять эти качества в ответ. не собираются отказываться от своей глупости, от своей жадности, от своей гордости, от своих дурных привычек, и мы не готовы к такому повороту событий. Мы оказываемся не готовы к такому повороту событий. То есть всё всё начинается очень возвышенно, мы хотим спасти весь мир, а когда мы начинаем его спасать, оказывается, что мы не готовы к самому процессу спасения всего мира. Оказывается, никто не хочет отпускать этот мешок, который очень тяжёлый. И тогда мы говорим: "Я столько сделал вообще для этих людей. Я столько сделал для этого человека, а он поступил со мной вот как плохо, негодяй, как последняя негодяй". Знаешь? Поэтому даже опытные спасатели знают, что когда спасаешь тонущего, он из-за токсиции пытается потопить, в общем-то, своего спасителя. Поэтому нужно к нему сзади подплывать, аккуратненько, очень профессионально. Да, за волосы его загорвы, то есть чтобы он тебя чтобы он тебя самого то или не потопил, то в общем-то. То есть целая технология есть. Нужно быть профессионалом. И что всё это значит? Это значит, что мы ещё не развили себе настоящее милосердие. То есть оно не присутствует ещё в полной мере. Его нет, как такового э Нету ещё настоящего изменения сознания, то есть мы ещё не понимаем Что же такое передача знания? Что же такое в реальности помощь другим людям? Это достаточно серьёзная вещь. Для начала мы должны понять, что отношение это не шутка и не игра. Тем более отношение с передачей знания это не какая-то простая вещь, это очень сложная такая очень сложная, и опасная, спасательная операция. Когда никто не собирается нам помогать, в общем-то. Никто не собирается. Нельзя ожидать, что в ответ мы получим такую же дозу милосердия, такую же дозу желания познать истину или разобраться в себе, в этом мире. И если мы это не поймём правильно, то о чём мы будем говорить на этой лекции, то у нас же тут большие разочарования. Вот мы мы попадаем в эту вторую ситуацию этого текста. все его спасая, он держится за свои никому не нужные вещи. И так человек разочаровывается, постепенно приходит разочарование. Поэтому, чтобы помогать другим, необходимо самому быть сильным и свободным. И это возможно только в том случае, если мы находимся под защитой самой судьбы, поэтому мы продолжим эту тему сегодня. Мы уже говорили немного о судьбе, но продолжим сегодня эту тему. И если нас не защищает судьба, если мы не находимся под защитой судьбы, значит, нас самих утаскивает этот водоворот материальных страданий, заблуждений, и, соответственно, мы никому уже не можем помочь в этом состоянии, нас самих затаскивает внутрь этих событий жизни, мы не можем сами ни с чем справиться. Поэтому, чтобы встать под защиту судьбы, необходимо понять сам принцип судьбы. И принцип судьбы описан в этом стихе в Бхагавад-гите. И он состоит в том, что принцип судьбы выше понятий плохое и хорошее. Выше понятий чёрное и белое, выше понятий большое и маленькое, выше двойственности. Принцип судьбы выше двойственности, выше чёрно-белого восприятия мира, хорошее и плохое. Поэтому на премьер Веда говорится, что что истина самая большая по размеру и в то же время самая маленькая одновременно. Вот трактаты Шриша Панишат можно встретить в этих маленькой книжечка вот. Там описывается это интересное состояние истины. Вот, и никак не ошибись, одна из основных книг, да, которую мы рекомендуем прочитать сначала. И объясняется, что если бы мы стали такими же маленькими, как описывается в этом стихе, то нам бы пришлось, например, от конца до конца атома идти пешком 7 лет. Так, так описывается истина, которая называется термином параматмы, ну, да, мы уже записываем этот термин. Параматмы. поддерживающаяся поддерживающая сила почему материя вообще поддерживается вот эта сила её называют по-разному в разных науках гравитавцем могут назвать ещё как -то. эта сила называется параматма то что поддерживает и её величина такова что если бы мы были такой величиной мы бы семь лет шли от одного конца атома до другого так описывается а если бы мы были большими как истина то на пример учёный, который бы нас разглядывал, разглядывал. Он бы смотрел в свой телескоп огромный. И он бы вглядывался в нас. Например, в наше тело, в наш нос. И он думал бы, куда уходит вся эта энергия, мы бы вдыхали, он думал, ничего себе. Чёрная дыра, наверное. Куда-то пропадается эта энергия, куда она всё исчезает. И потом мы бы расширяли свои ноздри, и, это, и этот бы учёный, он бы фиксировал это расширение и, и и писал бы целые научные работы, что Вселенная расширяется. Так примерно предстоит изучение природы. То есть ему неспособно осознать, насколько велик этот мир истинный, и поэтому изучение очень такое очень ограниченное, человек не способен увидеть, как это всё устроено в целом. В целом очень большими это объёмы или очень маленькие, тоже невозможно изучить. И процесс очищения сознания состоит в том, чтобы принять эти эти две стороны одновременно. Принять эти две стороны одновременно, чёрные и белые одновременно. Сейчас мы это разберём. Пока мы видим только полярные стороны, пока мы видим только полярные стороны любого явления, мы находимся в иллюзии восприятия. Это и есть иллюзия, когда мы всё отождествляем с хорошим или плохим, чёрным или белым, большим или маленьким. В какую бы крайность мы ни ударились, мы не сможем ощущать счастье. Если мы даём классификацию хорошее-плохое, то мы не сможем ощущать счастье. Мы попадаем в иллюзию, в иллюзию невозможности части. Мы видим, что все, в принципе, все признают, что судьба есть, и есть законы судьбы. Недавно я читал огромную работу научную, где объяснялось, что учёные больше всего им интересно разгадать тайные рукописи тысячи учёных, может быть, миллионы учёных. Сотни лет разгадывают рукописи неизвестных цивилизаций. Они ищут там, что они тому ищут. Если мы поговорим с ними, они ищут законы судьбы, они пытаются их найти, что они спрятаны. Где-то спрятаны в какой-то тайной рукописи, они спрятаны. Но мы знаем, что эти законы уже достаточно ясно описаны на достаточно ясном языке, и мы можем даже их прочитать. прямо сегодня мы прочитали один из этих законов. У меня кое-какая проблема нет, но никто не хочет научно изучать эти законы. Все хотят какую-то тайну. Даже если мы хотим тайну, то мы же читали этот стих из Бхагавад-гиты, да, что это знание тайны, тайны тайны. тайны. Самое сокровенное знание. И знание этих законов даёт возможность преподняться над этой двойственностью и войти в в эту границу счастья. Почему у нас это не получается? Мы сейчас разберём. Фактически разум именно для этого и дан человеку, чтобы он мог понять истину целиком, чтобы он мог понять в общем и хорошее, и плохое, чёрное, белое, и большое, и маленькое. Но вместо этого он изобретает новые формы, которые разрушают его разум. Например, ничего так много не изобретается сейчас, как новых видов спиртного. Да? Ничего так Много сейчас не изобретается как новых видов спиртного. Сотни и сотни разных вариантов, тысячи и тысячи разных вариантов изобретаются. Но это знания просто убивают разом. Самые популярные диетологи сейчас перед Новым годом выступали самые популярные диетологи, великие учёные, и они давали советы, какие советы они давали? Как лучше избежать похмелья? Дето, как лучше избежать похмелья, как правильно пить. Как правильно употреблять спиртное? Диетологи, ведущие диетологи, ведущие учёные обсуждают такие вещи. Это называется наука. Представьте себе, что в школе по вождению вас бы учили не водить машину, а выбирать себе хороший гроб и место на кладбище. Представьте, что вы приходите в школу вождения, и там разные типы гробов стоят. Описание, какой лучше сколько стоит. Это странно. Так современные врачи учат, как пить яд. Как его употреблять. Что это за сумасшествие? Ведущие диетологи я своим глазам не поверят. Я прочитал новогодние ну, рекомендации, ну, веду, ну, ведущего института диетологии Америки. И все рекомендации были про спертнай. Как правильно пить спертнай на Новый год? Сумасшествие. машесте. Что это значит? Значит, что с помощью своего совершенного разума данного нам судьбою, мы должны понять, что нам делать в той или иной жизненной ситуации, которая к нам приходит. Мы должны её правильно оценить. Для этого нужно понять эти законы. Поэтому мы сейчас с этом разберёмся. Очень сегодня такая сложная тема, но её нужно понять. Это есть разум. Мы должны не кв... не... не классифицировать это событие по принципу плохое-хорошее. А мы должны стараться понять, что надо изменить в своём сознании и поведении, чтобы развиваться дальше. Но когда приходит какое-то событие, мы вот тут же пытаемся классифицировать: хорошо это для меня или плохо? И мы попадаем в эту систему двойственности: хорошо или плохо. И мы не способны ощущать счастье или двигаться вперёд. Мы тормозим на этом. Всё, мы тут же начинаем стоять и думать, хорошо это для меня или плохо. Поэтому, когда что-то происходит в жизни, не нужно оценивать вообще, хорошо это или плохо, нужно понять, что делать к этому. Что делать? И поэтому это тема сегодняшней лекции. Даже современная медицина является ярким проявлением агрессивного мышления. Если я заболел, что это? Это плохо определяет человек, да? И, соответственно, кто-то в этом виноват. Нужно найти врага. Находится враг микроб. Что он доделывает с ним? Нужно убить всех микробов. Да? И он принимает на таблетку, убивает всех микробов. Да? И заодно с желудком вместе всех убивает. Ну что так просто выборочно не убьёшь. Да? Как все мечтают о бомбе, которую можно взорвать, чтобы не все умерли. То есть чтоб свои остались, да? А враги все умерли. Все мечтают о такой бомбе, военные мечтают о такой бомбе, да? Чтобы идёт битва и такую бомбу взорвать, чтобы враги все умерли, а свои остались. Но нет такой бомбы. Значит, не придумали. Не получится. Если мы хотим кого-то уничтожить, все вообще, по-моему, все помрут. И человек так мыслит, он думает, я заболел, мои бактерии это мои враги. Надо всех убить, он всех убивает. И потом приходится их их восстанавливать. Микрофлору там всю угодно приходится опять восстанавливать. Их, их больше становится, чем надо. Мы пятерых всех убиваем, и вот так идёт. Всех насмерть битва не на жизнь, а на смерть. Так начинаются войны в конце концов. Найти врага и убить. Значит, мы определили это плохо, значит, есть враг, нужно найти врага. И сделать ему тоже плохо. Чтобы врагу было плохо а не мне. Такое мышление, и мне. Какая мысль, ни чёрная, ни белая. Современному человеку даже нравится смотреть на проявление насилия. Это значит, что не только сердце становится железным, даже глаза деревянеют у человека. Глаза становятся деревянными, и он может и ему даже нравится смотреть на проявление насилия, вырастете. Да. Ему даже нравится смотреть на проявление насилие, да, запрет. Если мы можем смотреть сцены насилия, если наши глаза позволяют нам смотреть сцены насилия, значит, мы ставим себя не на место пострадавшего, а на место насильника. Помните вот этот момент. Видите? Если мы можем смотреть сцены насилия, значит, мы ставим себя не на место пострадавшего, а на место насильника. Ну, может, здесь это мы себе ставим на место пострадавшего, мы мы не могли на это смотреть. А в чём идея? Знаешь? Это страшно. Поэтому Видоха объясняет, что одна просмотренная сцена насилия отнимает день жизни у человека. Отнимает день жизни, поэтому Чег должен или остановить насилие, описывается ведах или закрыть глаза или закрыть глаза. Что-то нужно сделать. Какие-то действия нужно сделать, предпринять. Так происходит сейчас. Однажды в вьетнамском городе Хошимине Одна девушка молодая решила покончить жизнь со самоубийством. И собрались зеваки на мосту, полные мозгиваков. Мост и все радостно смотрели, как это будет происходить. И мост не выдержал и рухнул. И все утонули. Да, а да, девушка так удивилась. А что же? Да, ну что, решила жить дальше? Да, она передумала. Это настоящая история, совсем недавно произошло. Это карма. Вот это. Это карма. То есть последствия пришли даже раньше, чем это совершилось. Вот. То есть настолько тяжёлая карма за вот это желание посмотреть на какие-то ужасные вещи, что карма иногда раньше приходит, чем это происходит. И на девушку так это подействовало, что да. Отрезляющий. Да, отрезвлел ещё. Поэтому судьба нас подталкивает в спину мягко или грубо, по-разному каждый раз. И подталкивают нас всегда вперёд. Мягко или грубо, у нас судьба подталкивает вперёд. И если нас подталкивают грубо, объясняется в ведах. Значит, мы просто сами тормозим в своём движении. Видите? На материнок, да не нравится, к нас грубо подталкивает спину, да? Значит, что мы ино затормозили в своём движении. Например, вот попробуйте встать на дорогую людей, например, на эскалаторе где-нибудь. Ну, попробуйте встать. Да, я начну спину толкать как следует. Также, когда мы в своём развитии останавливаемся, то судьба нас начинает подталкивать. Вот, если нас грубо толкают, значит, мы вообще устали. Как испуганы двигаться, вообще никуда не хотим. Чья вина? То есть кто виноват? Наша. Наша, факт. Поэтому запомните, если нас толкают, значит, мы стоим. К течению. Если нас толкают, значит, мы стоим. Микробы иногда толкаются очень сильно и помогают. То есть разные помощники, так сказать, появляются. А микробы Да, и поэтому Калиюга объясняет Саведок, да, в наше время Калиюга железный век. Это время, когда рука судьбы становится железной. Почему это называется железным веком? Потому что в это время рука судьбы железной становится. Железная рука судьбы. Потому что почему она становится железной? Потому что сердце человека становится железным, и инструмент должен соответствовать предмету. Значит, было было бы странным с цветком обтачивать железную деталь. Но мы хотим, чтобы к нам очень мягко судьба относилась. Но сердце у нас какое? Мы способны смотреть на насилие. Нам нравится, когда человек падает в лужу. Знаешь? Сейчас это больше всего всех веселит. То есть это признано самое весёлое происшествие. То есть больше всего человек радуют, когда какой-то человек падает. Да? И всем это очень интересно смотреть. Да, как он упал здорово. Сердце железное. Когда мы не способны стать на место того, с кем происходит это событие, а мы способны, а мы стоим на месте того, кто его совершает, или на месте зрителя. Называется сердце, за кого не взрезо, поэтому инструмент приходит соответствующий, резак алмазный, чтобы железят обточить, нужен хороший алмазный фрезер, тоже железный, даже ещё твёрже. А мы обижаемся. То есть инструмент должен соответствовать объекту. Поэтому в Кальюге объясняется, этот железный век, рука судьбы железной становится. То есть очень жёстко так отталкивает. Соответствие должно быть некоторое. Поэтому обижаться-то не на кого, в общем-то. Поэтому в Ведах объясняется: сделайте своё сердце нектарным, и судьба будет подталкивать нас своими поцелуями. Какая проблема? Угу. Ну, то проблемы нет. Как мать, как мать будет своего ребёнка? Да? Так и будет. Поцеловала его, просыпайся, дорогуша. А как в армии будет солдат? Родоподием, да? Все. Соответствовать должно, то есть инструмент должен соответствовать предмету. Поэтому и судьба к нам иногда по-разному проявляет. то сказать свою милость разными mm -hmm. вариантами. И мы не должны на это обижаться, потому что просто под, подбирается соответствующий резец под наше сознание. Какое сознание мы проявляем, такой резец и проявляется. Подбирается. Судьба никогда не ошибается, она точно подбирает инструмент к нашему сознанию. Как же избавиться, да, вот этого черно-белого мышления? Это происходит. Сначала мы кого-то возносим до небес, какого-то кумира, да, не создавай себе кумира, мы знаем эту идею. Сначала мы что-то возносим до небес, хвалим, поклоняемся, радуемся. Потом мы находим какие-то недостатки и начинаем критиковать, втаптывать в грязь, двоистность. И разумный человек должен развить стабильное видение, стабильное видение вот это без вот этой двойственности, и это возможно. и только через развитие соответствующих качеств. Как вы думаете, через развитие каких качеств человек может избавиться от этого чёрно-белого мышления? Что он должен в себе развить? И это, в общем-то, задача воспитания. Подскажу, это единственное качество, которое по-настоящему можно развить, а остальные ребёнок с помощью этих качеств должен развить себе сам. Нет. Нет. Нет. благоскودة. Вот здесь благоскودة. Два из качества, которые идут вместе это благодарность и уважение. Благодарность и уважение. Это два качества, которые дают возможность выйти из-под влияния чернобелого мышления. Благодарность плюс уважение. Благодарность плюс уважение. Что бы ни происходило в нашей жизни, мы должны быть этому благодарны, и мы должны уважать инструмент, с помощью которого судьба проявляет к нам свою заботу. Это да? очень интересный двослог. Поэтому есть одно волшебное слово, которое мы сразу обучают любого ребёнка. Кто знает? Спасибо. Спасибо. Спасибо. Точек должен научиться сначала выражать свою благодарность, да? Это то, чему должны научить родители воспитать выражать благодарность. Выражать благодарность. По-настоящему выражать благодарность это очень сложное качество, но оно концептуальное, концептуальное. Если он научится выражать свою благодарность, он сможет рано или поздно подняться на черновим восприятием. Однажды он сможет подняться и стать счастливым. со чистырыми. Иначе он не сможет даже помогать своим родителям в старости. Пока родители дают деньги и поддерживают его, они какие хорошие. А когда болеют и денег у них нет, и их надо поддерживать, какие они становятся в черно-белом мышлении? Похи, ненужные становятся. Понятий. И подняться над этим можно только через развитую благодарность и уважение, благодарностью и уважением. Иначе будет двойственность, все будут страдать. будет страдать. Была такая история. Один молодой человек решил отправиться к месту слияния трёх рек. Сейчас время наступило, когда все идут в паломничество, например. Сейчас все разъедутся, мы все уедем через 2 недели. Все разъедутся, все, кто может, все поедут. Все уезжают, наступают уреминам, и этот человек также решил поехать к месту паломничества. на слияние трёх рек. Это считается всегда очень хорошим местом, очень чистым местом, где можно очиститься от всех грехов. И он поехал в это место, чтобы совершить омовение и смыть себя карму в прошлых лет. И его родители были старые, но он решил, что собственное счастье важнее, что собственное течение важнее, поэтому он бросил их на это время и поехал в паломничество. Поехал к этим местам. И за несколько километров до этого святого места его застала ночь. И он остановился в доме одного мудреца, который жил на этой дороге. И разговорившись, он попросил его указать прямую дорогу до этого места. А мудрец сказал, что я не знаю вообще этой дороги. Понятия не имею, где это находится. И тогда этот молодой человек он рассмеялся, он сказал: "Я приехал непонятно откуда вообще. потому что это место, ты тут живёшь, в нескольких километрах и не знаешь вообще, где это находится. Что ты такой? Э, он посмел уснул, как спечь. Но ночью проснулся от странного шума. И он вышел во двор ночью, что-то во дворе шумело. Он вышел во двор и увидел, что три страшные-страшные старые-старые женщины подметают двор. очень страшную, но с крючком. Глаза чёрные, волосы спутанные, ведьма натуральная. Подметают ш- ш. Мне стало страшно. Холодный пол побежал, и он застыл. Не мог понять, что такое, ему было так страшно. И он увидел, что ещё что-то страшнее происходит. Они, они они начали меняться. Они подметали и начали меняться. И они становились все моложе, моложе, моложе. росцвитали. Росцвитали бесспоменно превратились в сияющих прекрасных женщин, молодых, молодых красоты прису. И они уже насобирались уходить, он подумал: "Нет, надо спросить, что это такое?" И пересилив страх, он подошёл к ним и спросил: "Кто вы такие, что вы тут делаете, что это такое?" Такой ночь перед Рождеством такой, всё удивительное. И тогда девушки ответили, что они священные реки. три священные реки: Ганг, Ямуна и Сарасвати. И они объяснили, что целый год грязные паломники приезжаются всех мест этого мира и совершают нечимовения, оставляют в них свою карму. И поэтому один раз в год они приходят в дом к этому мудмудрецу, к этому мудрецу и подметают его двор, чтобы очиститься от всяких грехов. И тогда он спросил: "Что такого сделал этот мудрец?" И тогда они сказали: он уважал и благодарил своих родителей как самого Бога. И ушли. Он просто уважал своих родителей, как самого Бога, и ушли. И до Донброссона вернулся обратно к своим родителям, даже не доехав до этого места святого. И его сознание изменилось. Мы должны реально понимать, что нас очищает. Потому что иногда мы совершаем абсолютно глупые поступки. Помните, да, мы часто обсуждаем время от времени кто-нибудь обязательно задаёт этот вопрос: что лучше, к вам на лекцию пойти или дома приготовить еду и убраться? И что я всегда отвечаю? Дома Дом, приготовить еду и убраться. Если это надо. Потому что это важнее. Если у нас есть долг перед нашей семьёй, перед родителями, он важнее для нас. он до нас сложнее. Поэтому мы должны чётко понимать, как судьба действует в этой жизни. Иначе мы столкнёмся с тяжёлыми проявлениями, с железным колоколом судьбы. С железным колоколом. Фактически в этом весь секрет воспитания. Только это можно, как я уже говорил, по-настоящему привить ребёнку Остальное он должен себе развить на основе вот этих качеств, фундаментальных качеств. Это фундамент всего нашего сознания, и без него мы не сможем построить свою жизнь. Поэтому, что бы с нами ни происходило, за этим стоит наша судьба, и мы должны быть благодарны этому и уважать то, что с нами происходит. То очень интересно. Поэтому Веды рекомендуют всех воспринимать как своих учителей, всех Всё и всех воспринимают как своих учителей. Мы просыпаемся утром и прежде чем встать, выражаем свою благодарность земле, на которой мы живём. Земле, на которой мы родились. Это наш первый учитель. Поэтому есть такое чувство, как ностальгия, да? Ностальгия известно, чисто, что это такое? Это тяга к родному учителю. Тяга к месту, где мы родились. Есть связь к родились в этом месте. Если бы этой связи не было, не было бы ностальгии, она есть и сушает сердце. Неисполненный долг перед местом, где мы родились. Ведь экстрадают это того. Мы не просто родились в каком-то месте, мы родились у учителя, который специально нам по доброй судьбе в место, где мы родились это наш учитель, наш учитель. Поэтому мы должны быть благодарны своей родине, мы должны его уважать, ценить. Поэтому в ведах есть специальная молитва земле, которую нужно читать перед тем, как встать с кровати. Специальная молитва, особая формула пожелания. Некоторые единовидят свою родину бросают её. Думают, что судьба подобрала им недостойного учителя, слишком бедного, недостаточно богатого, не у моря, не у Сочи, недостаточно богатое место. Это оскорбление, и человек не сможет найти покой в своём сердце, потому что он бросает своего учителя, но судьба уже дала ему какое-то место, отвила ему специальное место. Ни человек не доволен. Бросают, потом страдают, ностальгия возникает, да? Страдающий человек. Поэтому мы должны выражать благодарность этому месту, любить это место, факт. Потом мы должны выразить благодарность и уважение своим родителям, они тоже являются идеальными учителями. мы их не можем поменять, у них уже нам даны от рождения идеальные учителя, посудным судьбою. И затем мы выражаем благодарность и уважение всему, с чем мы сталкиваемся в процессе жизнедеятельности. Очень интересный момент. Ещё одну историю расскажу. Современный украинский, на Украине браконьер один Бросил в речку электрический кабель, какой современный метод рыбной ловли. Под напряжением, мы когда убитая током рыба всплыла, он отправился в воду её собирать. И по дороге забыл этот кабель отключить. В результате разделил, так сказать, участь собственного улова и потом ещё поговорили с родственниками. И оказалось, что этот рыболов, он не просто рыбу ловил, а он собирался пожарить наловленную рыбу, чтобы отпраздновать первую годовщину смерти своей тёщи. Вот. Так интересно поворачивается судьба. Да. Например, меняется погода, мы должны с радостью воспринимать это, как переход любимого учителя. Понимаешь? Меняется здоровье, Мы должны с благодарностью и очень уважительно относиться к своей болезни как к приходу любимого учителя. Спакнули со камень, большое ему спасибо. Он нам хочет помочь. Приход любимого учителя. Что бы ни происходило в нашей жизни, мы должны воспринимать уважительно и радостно, с благодарностью, как приход любимого учителя. И тогда мы сможем подняться над этим сумасшедшим состоянием двойственности, чёрно-белого. И тогда дорога к счастью откроется для человека. Это станет возможно. Одним словом, нужно полюбить свою судьбу. Тогда мы сможем полюбить истину, объясняет совет. Иначе судьба даст возможность оценить то, что мы имеем. Есть старый анекдот, мне вспомнился. Молодой человек жалуется мудрецу, говорит: "Живём в однокомнатной квартире в доме, знаете, да?" Семеро у меня жена, двое детей. Тёща, тёи, сестры жены, столько людей, шумно, тесно. Что делать? Мудрец говорит: "Купи козла". Говит: "Какого козла? И так тесно". Говит: "Просто купи козла, знаешь". Через неделю встречают, говорит: "Ну как?" Он говорит: "Ужасно вообще. И так было плохо, сейчас ещё гоняют душно, какие-то козёлы тут везде ходят. Что такое? Невозможно жить". Что, что делать? Говорит: "Хорошо, продай каза". То есть продаказа приходит, говорит: "Ну как теперь?", говорит: "Теперь всё замечательно". Всё, вы знаете. Ну хорошо вообще, да. Не уже не тесно и пахнет, короче, замечательно. Поэтому наша цель во всём увидеть руку судьбы. И тогда все наши проблемы разрешатся, так как мы поймём, что всё нас защищает, все нам помогают и каждая пылинка заботится о нас. Однажды к дому святому пришёл совершенно пьяный врач. Абсолютно пьяный врач. Еле-еле проговорил вообще, держась за косяк двери. Тебе надо больше гулять. И этот святой всю последующую жизнь совершал ежедневные прогулки. Всю последующую жизнь. И это ему помогло. На основе чего? Он выздоровел. На основе уважения и благодарности. Комитет, мы говорили об этом, да? Обсуждали раньше эту тему. Что если мы способны проявлять уважение и благодарность, нам всё будет помогать. Всё. Даже если на вид это кажется очень сомнительным. Даже если на вид это кажется очень сомнительным. И к этому же святому однажды он продавал газеты в общественном транспорте, ему подошёл контролёр. И стало мы говорить: "Что ты про то, что эти гизеты кому не нужны, их все сразу выбрасывают, лучше книги писал?" Контролёр какой-то. И он подумал: "Да, действительно, и стал писать книги. Теперь его книги весь мир читает. Весь мир читает. И мы сегодня читали эту книгу. Весь мир читает. Мы должны уметь быть благодарным судьбе. Мы должны уметь выражать эту благодарность. И даже всё будет нам помогать, всё. Если мы уважительно воспринимаем то, что с нами происходит, и благодарны тому, что с нами происходит, это нам будет помогать. Это нам будет помогать. И это удивительное состояние сознания. К него нужно выйти. Это цель. Фактически мы должны быть благодарны всему и всем. Это и есть здоровое сознание, счастливый человек. Здоровый осознанный счастливый человек. Несчастный человек всем недоволен и требует от всех уважения. То есть здоровый человек всем доволен и всё уважает и всем выражает свою благодарность. Нездоровый человек всем недоволен и требует от всех себе уважения. Да? Всё ответственно и с этим очень просто. Поэтому если человек уважает судьбу, он даже перестаёт прощать. У него даже такого понятия нет прощает, так как так как прощать становится некого. Никого прощать, он всех уважает, и всем благодарен. Никого прощать. Значит, поэтому если мы ещё прощаем, и с нам ещё есть кого прощать, значит, наше уважение ещё недостаточно развито. Значит, мы ещё в двойственности находимся. Нас ещё кто-то обидел. Мы ещё не смогли быть благодарны за какую-то ситуацию в нашей жизни. Мы ещё не поняли, что это наша судьба, что она соответствует нашему сердцу. Поэтому здорового человека легко узнать, он доволен своей жизнью и очень благодарен своей судьбе постоянно. Все об этом говорит. Как же замечательно. Так всё хорошо. Всё идёт по плану. И более того, он не может испытывать счастья, если другой рядом несчастен. Он не может есть, если рядом кто-то голоден. Он не может тратить пустые деньги с другой бедной, то есть у него развивается настоящее милосердие. Он способен это развивать своё сердце. Поэтому мы можем, например, послушать, как молится мать Тереза, если у неё интересная молитва. Сейчас её прочитаю. Она говорит так: "Люди часто бывают глупые и упрямые, а гоцентричные и нелогичные. Он говорит: "Всё равно прощайте их". И если ты добр, говорит она, люди будут обвинять тебя в том, что под маской доброты ты скрываешь корысть. Ведь всё равно оставайся добрым. Если ты добился успеха, она говорит, тебя будут окружать притворные друзья и подданные враги. Говорит: "Всё равно добивайся успеха". Если ты честен и прям, Люди будут обманывать тебя. И она говорит: "Всё равно будь честным и прямым". Дальше она говорит: "То, что ты строишь годы, кто-то разрушит за одну ночь". Говорит: "Всё равно строй". "Если ты спокойный и счастлив, тебе будут завидовать". Вот всё равно оставайся счастливым. "То добро, которое ты делаешь сегодня, завтра все забудут". Вот всё равно делай добро. А дай миру самое лучшее из того, что у тебя есть, и мир попросит ещё. Ну всё равно, дай самое лучшее. Он говорит: "Друг мой, в конце концов, то, что ты делаешь, всё равно нужно не людям, это нужно только тебе и Богу". Поэтому мы сделаем сейчас такой вывод, что пока мы уважительны и благодарны, мы идём вперёд. Как только уважительность, умение уважать и благодарность пропадает, мы начинаем разворачиваемся и идём в противоположную сторону. Вот Под этой частью мне сейчас задать вопрос. Такой очень сложный момент, мы сейчас разобрались. Ну, очень тяжело бывает по понять, что и как воспринимать ситуацию и смотреть, значит, то есть, например, если он не делает какую-то вещь, и я ему уже не так могу говорить. Проблемы вызывается это большое. Потому что мы видим человека. Наше видение ограничивается этим человеком. Мы не видим судьбу. Мы видим человека. Мы думаем, что когда мы недовольны инструментом, нам кажется, что его неправильно подобрали. И мы начинаем обвинять судьбу в том, что как же так? Где же ты был? Почему же так со мной произошло? Что-то не так, так не должно быть со мной. Мы начинаем обвинять свою собственную судьбу, поэтому несчастны. Когда мы обвиняем свою собственную судьбу, мы не способны развиваться. Мы не способны принять это знание. Мы не способны быть благодарными. Если нам не нравится пища, которую мы едим, если мы ругаем повара, который её приготовил, эта пища превращается в яд. объясняется в аюрведийских трактатах. Поэтому в аюрведе говорится: даже если вам наложили невкусную пищу, пока вы её едите, вы не должны говорить ни слова. Вы должны есть молчание, говорить ни слова с благодарностью. Потом на следующий день вы можете прийти и повару сказать, что-то вы забыли положить. И не доделали. Иначе она не переварится. Она превратится в яд. долго никакого не будет. Но если даже эта пища неправильно приготовлена, но мы едим её с благодарностью и уважением, что нам она по судьбе досталась, то всё в конце. Так его судьба тоже нормально переваривается. В этом чудо. В этом чудо. Потому что в ВКК концов всё решает только это. Принимаем мы руку судьбы или нет. Как мы уже говорили, да, вот этот принцип Если мы принимаем, то это нам помогает. Если мы не принимаем, то это нам вредит. Очень просто. 2 да? Вот в это состояние очень трудно войти, потому что это не такое простое состояние. В ведах это называется специальным термином. Это не какое-то детское состояние, это не то, что можно легко назвать Называется термин махатма. Махатма. Причём Ганди не был махатмой. Это он сам себе придумал этот термин. То, что его называли махатма Ганди, он не был махатмой. Он оскорблял священные писания, очень сильно критиковал веды, он был политика материалистам не был махатмой. Что быть махатмой, нужно быть в этом состоянии сознания. Нужно видеть руку судьбы. Но не смог даже богоотгиту принять Махатма Ганди. Говорю, я не верю богоотгиту. Это говорю Махатма Ганди. Махатма это тот, кто несёт знание о судьбе, а знание о судьбе в богоотгите изложено. Поэтому Махатма Ганди никакой не махатма. Поэтому в ведах есть другое слово, противоположное, знаете, кто ним? Почти русско. Дуратма. Дуратма. Дуратма это человек с противоположными качествами. Дуратма. Мягкая слава. Поэтому каждый раз, когда что-то с нами происходит, Мы должны останавливаться и анализировать, принимаем ли мы это с уважением и благодарностью то, что с нами происходит. И сначала наш разум будет сопротивляться. Он будет сопротивляться, он не захочет это принять, потому что принять судьбу это значит принять своё несовершенство. Если мы принимаем судьбу, мы принимаем своё несовершенство. И человек сначала не согласен с этим. Он согласен принять всё, что угодно, только не своё несовершенство. Поэтому этот путь путь для серьёзных людей. Это путь для тех, кто способен принять своё несовершенство. Это да, очень сложная вещь. Поэтому махатма это трудно. Чтобы стать махатмой, нужно принять своё несовершенство. Когда можно принять руку судьбы. Когда можно принять учителя. Да. Если я думаю, что я самый умный, то я не смогу принять учителя. Посмотрите на современных студентов. Они все умнее учителей. Они слушают с пренебрежением, нет уважения. Но у судьбы есть свои методы воздействия. как мы уже говорили. То есть из-за тяжёлой жизни нам выйти не удастся так просто. Мы не можем плюнуть на всё и убежать. Нет, мы остаёмся в этой жизни, а потом судьба всё равно позаботится о нас, подобрав нужный инструмент. Знаете, как учительну выбирает толщину роск? Также и судьба тоже нам выбирает то Как нам преподавать уроки самонегативного развития через уважение, через принятие. Поэтому мы уже говорили, что или мы построим свою жизнь как обучение в большой школе судьбы, или мы построим свою жизнь как постоянную борьбу за своё превосходство над другими. Вот и вся разница. вот это и называется быть человеком или быть животным. Это называется действительно прогресс. Прогресс это уйти от животного мышления на творческое сознание. Когда мы отказываемся от борьбы за превосходство, а начинаем развивать чувство благодарности и уважения. Вот это то, что нужно было описать как прогресс. Как прогресс. Если это не происходит, то regress. Когда уважение становится меньше, тогда происходит regress. Да? И от этого Чё вопрос, пожалуйста. А на на. Угу. Про падение, поддерживаю, некоторые элементы, что на массах вот это движение. Ты мне кажется, ну. Вот это именно то, что говорю про купат. Я сейчас процитирую. Вот. Неправда, сейчас пушка. Там самая дилемма. Кто? Паня. Кому? это, по-моему, где просто политика. И я процитировал сейчас то, что говорю про покупадания. Очень много политиков говорят очень много разных вещей. Очень много умных вещей, очень много правильных вещей, но они не развили это в видение в реальность. Да? Просто слова. Поэтому в реальности можно посмотреть, как человек Уважительно относиться к своим учителям. Ученик должен всегда очень уважительно относиться к тому, что даёт знания. Если ученик критикует знания, то он не может быть муха. В этом идее он должен уважать священное писание. Сейчас даже религии не способны подняться на этот уровень. Сейчас религии говорят, только наш священный трактат является правильным. Пастырь, не все от лукавого. Даже религии находятся в состоянии чёрное-белое. Ещё в каком состоянии чёрное-белое они находятся? наверняка вы это заметил. Поэтому сейчас даже религия не способна поднять человека на этот уровень. Не каждая религия способна поднять на этот уровень. Очень трудно найти людей в религиозной традиции, которые бы поднялись на вот этот реальный уровень. на двойственностью, на уровень выше, чем чёрно-белое восприятие. Очень трудно. До очень серьёзное сознание. Угу, ещё вопросы. Сегодня сложная тема. Задавайте вопросы. чтобы всё стало понятно. Можно. Ага. Вот и надо всё равно приходится uh -huh. разойтись с каким-либо человеком, э, допустим, я uh вижусь -huh. не на него, ну, чётко понимаю, что ну, в какой-то конец уже пришёл. И в данном случае нужно uh -huh. это тоже принять э, или увидеть руку судьбы и тем не менее разойтись без зла, без там каких-нибудь эксцессов, просто мирно, тихо тихо и считать, что если угу. этого не сделать, то угу. будет ещё хуже, чем сделать так. Что вкладывать их понятие разойтись. Ну так, одни вот, общаться, не встречаться, не контактировать. Но при этом ничего плохого к этому человеку не иметь, ничего плохого не думать. Ну, то есть без обид. Да. А Мы можем видеть недостатки человека, но это видение не должно нам мешать его уважать. То, что мы видим в чём-то какие-то недостатки, это не значит, что у нас должно пропадать уважение и благодарность. Значит. И мы должны видеть и будем видеть, потому что это реальность. Да. Но это не значит, что мы должны перестать уважать и быть благодарны этому человеку, потому что этот инструмент со всеми этими недостатками очень точно подобран для нас. Знаешь? Он очень точно подобран для нас. Как, знаете, вы пришли в школу и вам выдали учебники, да? И одним выдали новый учебник, а другим выдали старый, потрёпанный. Помните, выдавали в школе учебники? Угу. Да, и несмотря на то, что вы видите эти недостатки, вы должно очень хорошо относиться к этому учебнику, несмотря ни на что, и быть ему очень благодарным. Несмотря на то, что вы видите, и они есть, это не иллюзия. Эти недостатки есть. Но так как по судьбе так положено, это наш урок, это наш учебник. Понимаете, мы должны его принять. Мы не можем как-то обмануть судьбу. Поэтому мы должны быть до конца благодарны. Это концепция вот этим. Вот. Потому что если мы это не примем, значит, появится опять-таки мысль, что какое-то несовершенство в законах судьбы, что судьба ошиблась. Но судьба не ошибается. Потому что мы всегда думаем, что нам должно быть более лучше отношение. Должно быть более лучше отношение. Но если мы способны так относиться, тогда мы будем прогрессировать. Да? Вот это вот вопрос. Нет, ещё раз спрошу. Ещё, давайте. Угу. Ага. Человек чувствует вот то, что вы сказали, и уважение, и благодарность, и тем не менее решает не общаться. Это возможно да. или возможно, да? Да. да. Это я возможно. Отказался. Нет. Дистанция. Нет. Ведь это объясняется, что у нас есть определённый выбор, мы свободны. И совершая свой выбор, мы не отказываемся от судьбы, если а принимаем и уважаем то, что происходит в нашей жизни. Но у нас всегда есть выбор. Если выбора нет, мы должны принять то, что есть. Вот. Но если выбор есть, то мы должны принять ту ситуацию, которая нам подходит наилучшим образом. Когда судьба нам даёт выбор, его нужно делать. Это также поворот судьбы. Он даёт нам возможность выбрать свой путь, выбрать один из инструментов. И эти инструменты уже наподобрены ну, определённым образом. Поэтому от каких-то мы отказываемся, если есть такой выбор, какие-то принимаем. Но уважение и благодарность мы не теряем при этом. Спасибо. Если мы отказываемся с потерей уважения и без благодарности, тогда проблема возникает. Тогда приходит ещё хуже инструмент. Вот если человек проклинает какого-то человека и ищет другого взамен, то найдётся ещё более приятный инструмент, ещё более добрый инструмент, ещё более тяжёлый инструмент. Поэтому выбор есть, да. Мы достаточно свободны, у нас есть некоторый выбор. Но когда долг, выбора уже нет. То есть пока Пока мы не дали обет долго, у нас есть выбор. Как только мы дали какой-то обет, то это уже наш долг, мы не можем выбирать. Очень просто. Например, ситуация с семейной жизнью, да? Пока мы не дали брачный обет, у нас есть выбор какой-то. Но когда мы дали этот обет, выбора уже нет. Это уже судьба. Так интересно. И угу. развод это не принять, если бы. Развод это не принять в судьбе. Так это долгу забыл, то когда мы даём обед, то мы же не можем от него отказаться. Мы же не можем от него отказаться. Глетова есть обед. И обед даёт возможность принять свою судьбу. Такую, как она есть. Если человек не принимает свою судьбу, всё ухудшается в его жизни. Всё хуже. Он не принимает Но никто нас не заставлял, кто закончил. Ошибка молодости. Что значит ошибка молодости? Кто кто такая молодость? Это ёршик, да. Кто такая молодость? <с. Это молодость, ошибаюсь. Они мы никогда не ошибаемся. У нас всё равно был выбор из того, что нам дала судьба. Принять или не принять. Да. То есть это это не так, что мы можем выбрать из очень хорошего или очень плохого. Тот выбор, ну, ну, который у нас есть, это все инструменты, которые равнозначны для нас. Просто так, как мы воспринимаем мир в чёрно-белом цвете, нам кажется, что они разные. У одного чёрное лицо, белые волосы, у другого белое лицо, чёрные волосы. Да, инструмент тот же. Инструмент тот же. Поэтому человеку кажется, что он выбирает, но этот выбор просто между разными инструментами. Между разными инструментами. всё равно будут зуб вырывать. То есть вы приходите к врачу, и он говорит: "Каким образом способом зуб-то удалять будем? Каким инструментом этим будем?" Да. Волки. То есть можете выбрать под наркозом, без наркоза. Там слабенький наркоз, сильный, дорогой, дешёвый, да? Есть выбор сейчас. Есть? Выбор. Есть. Или всё-таки попилим ещё. Так, что будем делать? Есть выбор, но всё равно выбор-то насчёт чего идёт? Насчёт зуба. То есть выбор он в рамках определённых, понимаете? Поэтому что бы вы ни выбрали, действие всё равно будет одно и то же. Понимаете? И процесс будет разный. Результат один и тот же. Результат будет один? Да. И и процесс будет тот же, в принципе. Просто с, с разной степенью комфорта это произойдёт, вот и всё. И сам человек это выбирает. Ну? Но этот уровень комфорта, он в маленьких рамках. Ну что, как зуб не удаляй, всё равно это комфорт очень сомнительный. Да? Очень очень очень сомнительная степень комфорта. Поэтому и семья, ведь так сразу же говорится, что не бывает совместимости в семье. Мужчина и женщина несовместимы по своей природе. Ну нет идеальных пар. Всем будет трудно. Ну что, мужчина и женщина несовместимы по своей природе. А уже какую несовместимость вы выбрать? Индивидуальное дело каждого. Потому что мы разные. Мы разные. Нет совместимых пар. Их нет. Мы несовместимы по своей природе. Очень просто. Поэтому мы просто какую-то степень несовместимости выбрали довольно положенную нам по судьбе. И мы не можем это изменить. Это тот инструмент, который нужно получить. Также ребёнка мы не можем выбрать. Он должен по судьбе нам прийти. Это тот, кому мы были должны в прошлой жизни. Сейчас он приходит, чтобы забрать долг. Мым абсолютно бесплатно будем много лет отдавать всё. Так описывается в законах кармы. Очень просто. Он будет требовательно забирать свои долги. вырывать их будут. <связать> <связать> требовать очень долго. А если человек не имеет своих детей, значит, всё равно, то есть как-то вытянуть его другие. Которые... Другие вытянут. <связать> есть разные виды инструментов. Человек может просто выбрать, какие виды инструментов будут. <связать> а муж с женой даже могут выбрать пол ребёнка, но это не значит, что это будет другой инструмент. Они могут выбрать пол. Есть методики, которые позволяют изменить пол уже в первые месяцы беременности. Но это не значит, что инструмент изменится. Инструмент-то не изменится. Да? Просто другой будет, с бантиком будет уже. С -с скальпель с бантиком. Но это тоже будет скальпель. А пол можно изменить. А вы просто вот где где можно прочитать вот насчёт В семье. Значит, семьи, что ты имеешь, что нужно прочитать? Ну, я вот в ведах. В ведах? Да. Ромаяна главное произведение семейной жизни. Ромаяна. Да, Ромаян. Да. Махабхарата. В Махабхарате это это трактат, где описываются. В Махабхарате удивительные моменты описываются. Старший брат в семье, у которого было много братьев, проигрался в частую. Да. Проигрался. проиграл всё в семье. Проиграл всё имущество, всё и даже 14 лет ссылки проиграл. И братья никогда ему слово не сказали. Это было их старшие братья. Им сказали никогда, никогда даже словом они не обмолвились, что он совершил этот поступок. Представьте, что сейчас у вас, что сейчас ваш старший брат Все выше квартиру проиграл, все машины, все деньги, и вы должны из этого города убегать и 14 лет в Россию больше не не приезжать. Представьте. Мы бы уже проклинали его вообще, почему только свёт стоит. Значит, да. Но вместе с братьями они пошли в эту ссылку. И никогда даже словом ему не обмолвились, не сказали, потому что старшие члены семьи даже слова не сказали. Такое отношение к старшим членам семьи. Все это приняли как судьбу. И вместе, и никогда даже слова не сказали. Даже слово мне обмолвились, понимаешь? Если младший брат так сделал. Собратством было бы по похуже. Есть другая карма, да? Да, там уже другое, да. Сам пример, что есть старший в семье и уважение продолжается. То есть что-то мы, скажем, да? мачек воспитывают, то старших уважают, систему воспитания. Да, да. да. Какой-то один по рождению живут. А? Если по рождению живут. Ещё раз. По рождению живут. Ну, раз раз. Скорый, скорый. По, по рождению да. кто да. живёт по рождению? Это просто он старший брат, там все звания братья. Ну, и что? Да. Вот, ну, злой и старший брат, наверное, сам поигрался и тут я лежу тут, да. И что? И так вот. Вот. Он от этого перестал быть старшим братом. Нет. Помните, мы говорили, ещё раз давайте к этому вернёмся, что мы можем видеть недостатки, но от этого мы не должны терять уважение. Довочём да, высокое видение. Да. Значит, одно дело не видеть эти недостатки, сохранять уважение, а другое видеть и сохранять уважение. Это возможно только если понимать, что это наша собственная судьба. И что это идеальный учитель, который специально пришёл, чтобы подтолкнуть нас дальше развиваться. Верно? Если этого видения нет, мы не сможем так воспринять реальность. Тогда нас всё будет бесить, всё. От начала до конца нас стул будет бесить. Что нам такой стул сегодня попался? А у них вон какой стул. А у меня вот какой стул? За что мне такой стул? Че, другой, что другой стул не могли поставить? На всё будет бесить. Верно? Нас место будет бесить, тут дует, а там не дует. Да. Нас всё будет бесить. Всё, каждое событие в нашей жизни нас будет бесить. И мы будем несчастны. Мы сможем стать счастливыми, если если поймём, что мы находимся в, в окружении 100%-ном окружении учителей, что всё в этом мире играет роль учителя. Всё. От камня до человека. От камня до человека. Всё. Если мы воспринимаем эту роль с благодарностью, то тогда мы становимся счастливыми. Но это радует. Если мы не способны это воспринять, тогда мы будем страдать. Это называется подняться на чёрно-белом восприятии. Если мы находимся в чёрно-белом восприятии, всё. Поэтому, видите, как в этой лодке, да, этот тест. То есть мы сначала его хотели спасать, он был для нас белым. Мы его хотели спасти этого человека, да? Сегодня. Мы его хотели спасти сегодня. Хотели, а потом он всупился в этот мешок. И он стал чёрным. тут же мы его бросили. Знаете, чёрно-белый выспрет. Чёрно-белый выспрет. Поэтому нужно подняться над этим чёрно-белым выспретом. Это сложно. Это сложно, ага. Если ты понимаешь, понимаешь с благодарностью, но не знаешь, что происходит, чему тебя учит. Вот это и есть процесс обучения. Как обычно происходит, мы живём, и всегда неожиданно приходит какое-то изменение. Оно всегда неожиданное. А обычайший процесс всегда неожиданный. Кто пойдёт к доске? Угу. Для каких? Это всегда неожиданно, но вы это, но вы это можете предчувствовать. Это всегда предчувствуется, да, что Долго хорошо не бывает. Вот это идти надо. Да, все все знаю. Долго хорошо не бывает. То есть, если долго не вызывали, помните в школе? Ну, ага, я ну точно. Долго не вызывали, и всё, уже надо готовиться. Долго не вызывали, уже всё. Так же в жизни, когда долго не вызывали, уже начинаешь чувствовать. Да, скоро вызовут к доске. И так. И что-то происходит. И когда это происходит, сначала ум выходит из равновесия. Вот почему это со мной? Почему это мне? Не может быть. То есть мы до последнего надеемся, что нас не вызовут. До последнего надеемся, что нас не вызовут. Но вызывают всё равно. Вызывают. И в этот момент мы должны это принять и уважать. Это произошло. Судьба заботится обо мне. И тогда я должен понять, что я должен конкретно менять. Какой урок? Какой раздел мы разбираем? И для этого мы должны открыть реальный учебник и понять, что происходит. Поэтому помните, мы говорили, да, что процесс будет происходить, если мы находимся внутри трансцендентного пирога. Мы должны быть начинкой внутри трансцендентного пирога, когда утром и вечером мы должны получать знания о судьбе. И тогда мы можем дневную деятельность принимать как учителя. Понимаете? То есть мы утром должны подняться на чёрно-белом днём воспринимать всё, что с нами происходит, как учителей, и вечером опять вернуться в это возвышенное состояние. То есть это это состояние, которое нужно поддерживать, это состояние, которое всегда стремится упасть. Понимаете? Наше состояние ненадёжно сейчас. Ненадёжное состояние, в котором мы сейчас находимся, называется канишка. Анишка. Конечно, или в современном варианте ещё не о фитнез называется. Более известное сейчас, да? Это состояние неустойчивое, то есть я не могу сохранять постоянно это, это это видение, что все вокруг являются моими учителями. И поэтому время от времени я выхожу из себя. Но вот это я уже не могу терпеть. Угу. Как помните, мы разбирали эту идею, да, что идёт женщина впереди и яблоки рассыпает. Мы ей с радостью помогаем. Это мы учителя, нужно помочь яблоки помогать. Другая женщинапельсины рассыпает. Это мы учителя должны ей помочь эти цины собрать. Помните, мы говорили, если я вижу какую-то проблему, я должен её решать. То есть это проблема мы учителя. А третья бабушка семечки рассыпает. Я говорю, вот это уже слишком. Пусть эта бабушка сама эти семечки собирает. Что бы я ради эти семечки вообще помогал, говорит. А это называется конишка, то есть мы мы не способны оставаться долго в этом состоянии сознания. И это нормально. Оно выражается вот такими вот графиками. Вот это состояние, конечно, оно выражается вот таким лячком. То есть рост идёт такой пилообразный. Вроде всё понял, нормально. Только всё понял. Помните, мы этот закон говорили, что как только я всё понял, тут же приходит соответствующий учитель, который доказывает обратное. Да. Ну, который говорит: "Хорошо, давай проверим". Да. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Да, поэтому тут списать не получится в этой школе. В этой школе не спишешь, тут всё будет очень чётко проверено. Всё. Как только мы поняли, тут же приходит проверка, тут же. И мы разочаровываемся: "Нет, не могу, это не моё". Mm -hmm. Ну потом понимаем, что я их неправильно поступил, надо было всё-таки ведь говорили же мне тысячу раз, опять пробуем, опять, опять. И так идёт рост. Но на определённом моменте это стабилизируется, человек начинает идти по прямой. Это другое состояние сознания. Это называется мадхьяма. Это стабильность. Когда человек стабилен в своём восприятии мира. Стабилен. Определить очень просто. Если человек думает, что он стабилен, он конечно не офит. Если он думает, что он не офит, то значит, что он стабилен. А? Если ничего не думают, надо ещё послушать. Кто думает? Так это примерное определяется. Интересно. Делается Делать ошибки это единственный способ развиваться. Покажите мне человека, ну, который выучился без ошибок. Покажите мне человека. Делать ошибки это и есть процесс. Это и есть процесс. Это единственное, что мы должны принять, что мы должны делать ошибки, чтобы развиваться. Это сам процесс. Мы должны пробовать, тренироваться. Это есть разум. Разум это проверит знания на практике. То, что мы изучаем это научный процесс. Научный процесс это то, что нужно проверять на практике. Мы изучаем науку о счастье. Наука о счастье говорит о том, что если вы подниметесь над сознанием чёрно-белого и примете ситуацию как урок и будете этому уроку благодарны и уважительно будете к нему относиться, то вы будете испытывать счастье даже с самым тяжёлым уроком жизненным. С самым тяжёлым жизненным уроком. Значит, человек будет испытывать счастье. Он будет понимать такой хороший урок. человек, как точно. Кем? Че человек, который за мешок держит. Да, если человек вышел из под влияния злостного сушения. Какой тони? Да, вот вот что, вот, что, вот подумайте. Благодаря его жению, да. Вот подумайте. Сидеть ему ну, плавать мешком. А с мешком который? Надо его сразу мешок спасать. И дело в нём было никаких проблем. Дело не в мешке, дело В в этом примере дело не в этом. В этом, в этом примере дело вот как раз в этом переходе мышления, что как мы меняем своё отношение к человеку сразу же в зависимости от его поведения. Понятно? Mm -hmm. Можно любой другой пример привести. Этот пример будем приводить в этом случае. Это очень хороший тест на самом деле. Очень хороший тест. Поэтому мы должны быть готовы к тому, что будет трудно. Мы должны быть готовы к тому, что будет трудно. То есть жизнь не лёгкая. Учиться всегда трудно. Но если мы готовы к этому, то нам будет интересно, мы будем счастливы. Ну, мы счастливы, если мы не готовы к этой учёбе, мы будем страдать. Будем к сожалению, образом страдать. Угу. То есть оно из-за двойственности восприятия всегда Ну, ну, нужно же быть благодарным и уважительным к личности и к, к учителю, который проявляется через инструмент, и к судьбе. И какой минимум? Минимум? Да. А что это значит? То есть за что по крайней мере уважать? И личности, или... ну, у учителя понятно, а саму личность, которая упомянута всегда. За то, что нас подталкивают тогда, когда мы остановились. Мы с этого начали, да? что если нас подталкивают, значит, мы остановились в этом идее. Если нас подталкивают, значит, мы остановились. Видите? Поэтому мы должны быть благодарны за то, что нас подталкивают, потому что жизнь это путь. Мы должны жизнь воспринимать как движение. Ну, и если мы движемся, то всё идёт нормально. Когда мы перестаём двигаться, нас подталкивают, и и когда мы идём, нас ещё кто-то сказать, держит в рамках дороги. Регулирует бордюры, понимаете? На дорогах есть бордюры. Когда мы заезжаем в тышком сторону, то мы начинаем стукаться бы этот бордюр. Поэтому мы должны быть благодарны бордюрам, что они нас составляют в рамках нашей дороги. Поэтому один из будет подталкивать, другие будут держать нас в рамках этой дороги. Много будет учителей. Много будет учителей. Поэтому всё играет роль учителя. Как мы уже говорили, каждая пылинка будет играть роль учителя. И если мы способны это с благодарностью воспринять, мы сможем понять истину. Мы ее сможем почувствовать. Вы её сможете увидеть, прямо, как это действует. Это интересно. Угу. Я на вопрос по идее. Давайте, вот. да. Вот. То есть здесь не важно, что человек сделает, да? То есть, пусть он может проявлять насилие, ну, такое вот самое, и наоборот, делать добрые поступки. Ну, какая небха сама, если у него есть закадарность уважения именно тому, кому он делает и кто ситуации под отношение, к которому он делает. То есть не важно, как сказать, в каком что он делает. Неважно, делает кто. Вот, ну, допустим, любой человек, которого возьму, да, тот uh -huh. ингир, да? Вот. Если он совершает это в себя какое-то насилие, угу. Uh в -huh. отношении к чему-то. Uh -huh. И он одновременно благодарит и уважает его к отношению, к которому он совершает, да? Он uh -huh. думает, что Он предотвращает вот пару способов. Данное действие не принесёт ему особо, это самое. то же самое, да? Походу. Не очень понятно. Вот, ну, допустим, смотрите. Запутано. Да. Как вы говорите? Проще, что? -то. Ага. Хочет броситься в этот сад. Да. Не с головой, да? Да. Мы раз его держали, вытащили. Ага. Ну, по -по -по -по -по понятно дело, пока его держали, тащили, можно начить его порвать, поставить синяки. Ага. как таковой, да? Uh -huh. Вот. Ну если мы делаем, допустим, к ней благодарность и уважение, то это будет нормально, да? Ну такой пример не очень не очень понятно, о чём пример. Угу. Mm -hmm. То есть, может быть, то есть тогда наоборот, тогда нужно доёра забрать. С точки зрения в этом примере. Конечно, тогда правильно, что да. то есть мы не просто попультительствоим да, к чему-то. Хорошо, давайте я будет? понял. Давайте так разберём. Когда Опять-таки вернёмся к этому. А судьба нам посылает какую-то ситуацию. Как только мы её увидели, урок начался. Да. И мы должны что-то сделать. Мы должны сдать этот урок. И как только урок начался, тут же нужно себя идентифицировать с объектом долга. В этом случае какой долг я должен исполнять? Если я мужчина, я должен защищать женщину. Поэтому я должен пойти, улутануть сам, но её спасти. Китаицы даст нам этот урок. Будучи очень благодарным, что нам не вырвать все волосы и поцарапать мне всё лицо, пока я её буду спасать. Да. То есть как только мы увидели какую-то ситуацию, урок начался. Это звонок прозвенел, дзень, и всё, и нас вызвали. Ты увидел всё, твоя фамилия, и мы должны тут же себя с долгом идентифицировать. Для этого в долги надо разбираться. Поэтому мы так много о долге говорим, да? о вот долге. И мы должны этот долг тут же почувствовать и начать его исполнять. Начать его исполнять. Поним? И если мы свой долг не исполним, то мы почувствуем разочарование очень тяжёлое. К нам придут реакции очень тяжёлые. Мост обрушится и все утонут. Потому что их долг был спасти её. А они пришли смотреть, и все утонули в результате, а она осталась жива. Вот мы сегодня разбирали, да, эту историю. Реальный случай, год назад произошёл. Значит, В реальном случае произошёл год назад. Поэтому долг нужно понять, иногда долг это убежать. Мужчина. Ну, конечно, женщина должна убегать. Да. У каждого свой долг. Если если война, то женщины убегают, а мужчины наоборот бегут на войну, а женщины бегут свои там личиво делают. Ну бывают, да, бывает, что женщины-воины, они до да, уже там служат. Это самые страшные воины считаются. А? Ну, бросать своих детей и идти в войну. Если, если войну, да? Нет, потому что нарушает долг. Нет. Они... Нет. Если это войну, то у него долг перед родиной выше, чем долг перед семьёй. Это описывается в ведах. Чтобы спасти город, можно пожертвовать одной семьёй. Чтобы спасти страну, можно пожертвовать городом. чтобы с простым мир можно пожертвовать страной. Поэтому когда начинается война, то женщина может бросить своих детей, чтобы идти спасать свою родину. Если она действительно воин. И это описывается в ведах. То есть это уже регулируется факт. Но если нет войны, то она должна заботиться о своих детях. Также отец, он тоже должен заботиться о своей жене. Но если начинается война, он бросает свою жену. А если он её не не бросит, его в тюрьму посадят. Если рано он пойдёт на войну, но уже в стравбате. Помните закон, всё очень просто урегулировано. Попавал в плёнку. Да, на самом деле, ну законы кармы, они во всех уголовных кодексах примерно отрегулированы. Все мыслят одинаково. У всех примерно одинаковое восприятие законов кармы. Поэтому все нормально понимают, что если война, то нужно всем всё бросать и воевать. Никой проблемы нет. Но если он бросает свою семью без войны, то и молим, и мент перепишут при, память. Всё очень просто. Очень простой вариант. <с> поэтому долг нужно чётко разбираться в долге. Долг описан. Поэтому можно его изучить. Ага. Кстати, у меня появился вопрос. Особенно, ну, в последнее время развитие человеческого общества появляется общественные организации, которые ну, борются с властями, там профсоюзы, партии. Это же тоже непринятие судей. Или это политическая игра? Политика, да? Политикой должны заниматься те, тем, а, чьи долг является политика. И поэтому они не смогут этим не заниматься. Вы не сможете и на Жириновского гвоздями прибить к стене, чтобы он не занимался политикой. Это определённое сознание, и это так должно быть, потому что ну судьба уравновешивает. се видеоэнергии. И в обществе тоже должны быть разные типы политиков. Но это должна быть судьба. Должна быть судьба. Этот человек он должен не ненавидеть своих оппонентов. Если он ненавидит своих оппонентов, тогда это не политика. Видишь? Очень просто. Так же как воин, воин не должен ненавидеть своего противника. Он должен ненавидеть войну. И поэтому, если другой воин сдаётся в плен, то он не должен его расстреливать. Он не должен его на месте убивать. Так как ну, война остановилась, человек перестал воевать, то он тут же успокаивается. Видите? Но пока у вот этого есть в руках оружие, он будет его убивать. Когда тот сложил оружие, он его перестаёт убивать. Видите? Вот это воин. И также политик. Он также должен выскочить. То есть и считать. Также и учитель, он должен ненавидеть невежество, а не ученика, который это не знает. Знаете? А врач должен ненавидеть болезнь, а не больного. Да? Вот это качество. Ну тогда это врач. Если врач больных не любит, это не врач. Он должен болезни не любить. Знаете? Пожарный должен пожарные любить, а не тех, кто его подожгли к этот козёл. Это уже чужое дело. Не их Поэтому вот такие качества интересные, это описывается ведах. Поэтому каждый должен это определить для себя сам. То, что он делает, как он к этому относится. Если он ненавидит, если это качество ненависти проявляется, значит, это не его долг. Лучше чем до другим заниматься. Идёт. Что вы? Вы разобрались? Одни только сильные хороши. Абид? Любое обету. Какой ещё сейчас? Много обетов. Когда мы даём своё слово, что надевать? Что бы мы не делали, если если на мы что-то обещаем, есть? это обет, а? На работе на есть отношения. Да. Если мы вступили в подчинённые отношения на работе, то мы должны подчиняться этому руководителю. Это обет. Когда вы Составляете договор, тут этот обетов описываете, что я на такую-то работу нанимаюсь, мне такие-то условия. Вы вы обед принимаете уважение своего начальника, что вы будете его слушаться. Перестаёте его слушаться, всё, приходит реакция. Вы же сами идёте. Ну а как? А зачем? Тогда наймитесь на работу советником. Если вас не взяли на работу советником, то зачем вы критикуете своего начальника? Переведитесь на должность советника, подойдите ему и скажите: "Я хочу на должность вашего личного советника перевестись". Если он будет вам за это деньги платить, очень хорошо. Конторизируешь в станке на её должность. Критикуйте Буша. Если вас не взяли на эту должность, то зачем вы до критиковать? Это и стабет? То есть если мы вступили в какие-то отношения, тут же предусматриваются какие-то обеты. Если это обета не выполняются. Поэтому существуют разные виды права, гражданское право, там уголовное право, чтобы как-то регулировать, так как люди не хотят следовать своим обетам, какое-то право нужно, какие-то более такие материальные рычаги, более страшные. Обетам никто не следует. Никто не хочет следовать обетам. Да? То есть, если -то уже с начала кислое к этому к этому отношению уже взяла уже на себя какой-то Да, факт. Как только мы вступили в какие-то отношения, есть ответ. Например, пока вы в автобус не сели, никакой ответственности перед автобусом у вас нет. Как только вы в него зашли, уже поздно делать глупые гоза. Ой, тут оказывается 10 руб., не 9, я не знаю, извините. Мне чего было садиться, нужно было спросить, сколько стоит проезд. Сел уже, плати. А Од там одна остановка считается, да? Человек может приехать, думая, куда это я попал. Ну Ну если он одну остановку проехал, уже всё, могут взять штраф. Потому что он знал, на что пошёл. Обед. Знаете, очень просто. Поэтому тут нет какой-то тут нет какого-то большого секрета. Если мы вступили в какие-то отношения, если мы попали на какую-то территорию, обозначенную чем-то, есть определённый обед. Есть определённый обед. Поэтому веда говорится, что мы всегда должны определить Тот отвечает за конкретную территорию в этом мире и узнать правила поведения на этой территории. Видите? Это выражается поговоркой, что со своим Устав. уставом в чужой монастырь да. не ходят. Да. И надо лесть. Поэтому, как только мы куда-то идём, то мы должны узнать, на чью территорию мы идём и какие там правила поведения. Очень просто. Это называется словом культура поведения. Очень просто. Это обед. Например, если мы идём в гости к кому-то в гости, то существует обед не критиковать хозяина этого места. Какой бы дом ни был, у чем бы вас там не кормили, вы обязаны хвалить этот дом и хвалить то, чем вас кормят. Не хотите хвалить этот дом и то, чем вас кормят, не ходите в гости. Ну ведь Есть такой обед? Угу. Есть такой обед? Да. Это не негласный, он описан. Это гласный обед. Если мы идём к кому-то в гости, мы его принимаем, как хозяин, мы должны это делать. А у хозяина другой обед. Если к нему пришёл гость, он должен сделать так, чтобы гость ушёл сытым. Вот, его обед. Гость должен всегда уйти сытым. Это обед хозяина. Э? Очень просто. Всё это описано. Это описано это. Если мы эти обеты, если мы это всё соблюдаем, то мы становимся счастливыми. Потому что мы их исполняем, все свои предназначения, обеты. Если что-то, если мы чувствуем какое-то несчастье, что какой-то обет не исполняется, поэтому обычно мы должны тут же посмотреть, что мы в последнее время где нарушили, на чьей территории мы себя неправильно вели. На чьей территории мы себя неправильно вели. И мы должны тогда отказаться. Я поехал в Беларусью. Мне на границе говорят: "А у нас тут такие-то вот законы в Беларусью". Я развернулся, вышел, пошёл обратно. Не приняло эти законы. Меня они не устроили. Не всё нормально было. Пошёл с другой стороны. Меня не устроили те закон. Что? Б. Всё да. очень интересно, очень просто. Это есть разум. Мы должны об этом думать. Это называется не доставлять другим живым существам беспокойства. Называется из такое понятие живоапаратка. Жива апаратка. Что это значит? это причинение беспокойства. Например, вы идёте по улице. И кошка тащит рыбий хвост. Да? И она видит вас, и отходит от этого рыбего хвоста, а вы его берёте и пинаете со всего. Вот это называется живоапаратка. Знаете? Живое существо спокойно ело свой рыбий хвост и к вам никакого отношения не имеет. Знаете? Но вы взяли, вмешались и причинили кому-то большие беспокойства. И это потом скажется. У нас тоже кто-то что-то выбит из рук. Обязательно. Вы знаете? Это произойдёт. Что бы ни происходило, мы должны помнить, причиняем мы мы мы кому-то какие-то беспокойства или нет. Что бы мы ни делали, мы должны об этом помнить. Поэтому я даже в этой школе прошу, чтобы мы в этом классе занимались. Знаете почему? Вот туда, когда это. Почему я всегда этот глаз прошу? Один тут двери Да, потому что в Инстаграме у двери. Потому что в других классах стеклянные двери. А я прошу, чтобы нам этот класс дали, потому что другие люди, они с ума сходят, когда нас видят. Чтобы вы не доставляли беспокойство. Потому что им всё, они говорят, что да, если все двери стеклянные, они все сюда. То есть это для них слишком большой шок. У для школы такая толпа, всё интересно. Обычно же ничего не интересно в школе, а тут интересно тут. И им им доучно удивительно. Обычно все избегают занятий, а тут все прибегают на занятия. Что это такое? Это беспокойство. Вот это вот эта задача, если человек об этом думает, то его сознание становится милосердным, не причинять беспокойство. В Индии есть такое движение, специальное джайны. Они одевают повязку на лицо, метёлку перед собой и так ходят, чтобы ни на кого не наступить. Никого не задеть. Как и клапо в форме на бойном. А? Выбивают. Что делать? Я соби клапо. Ну, да? А не Но надо его делать, зачем? По поэтому человек должен думать, как меньше всего беспокоить, доставить живым существам, как это сделать, и он думает об этом. Раз, размышляет об этом постоянно, как мне так действовать, чтобы не доставлять беспокойства таким живым существам. Целое сознание, злое сознание, оно пора. Это наш долг, вот вот один из первых долгов, пожалуйста. Угу. Ещё вопрос. Сложно? Нет, это просто на самом деле. Сложно как раз не следовать простым законам. Вот когда мы не следуем каким-то законам, тут же становится сложно. Например, на зелёный свет очень легко идти через дорогу. Угу. Ну эти на красный очень сложно. Покути. Понимаете? Поэтому, если человек говорит, что жизнь сложная, значит он просто на на, на красный свет бегает постоянно. А зелёного не видит. Ну это а нужно по подземному переходу вообще просто ходить. Так вот, веда это подземный переход. Понимаете? Если человек живёт по законам вет, где описаны все законы судьбы, он как по подземному переходу, ему всё понятно, ничего сложного нет. А если в жизни всё сложно, то просто на на красный свет бегаем, товарищи. по минному полю, так сказать. Бигу-бигу. Ну, да. Нужно разобраться. Законы очень простые и понятные, они интуитивно понятны, не основаны на совести. Веда описывают просто закон совести. Глубинный разбор закона совести. Это всё интуитивно понятно, не не должно возникать никаких проблем с совестью. Понимаешь? Это всё интуитивно понятно. Не нужно причинять беспокойство другому живому существу. Это понятно, видишь? Это, это очень простая вещь. Да? Очень простая вещь, ничего там сложного нет. И и мы должны эти законы применять до Джива, Химсу, подом, это очень простая вещь. Ничего там сложного нет. Поэтому мы действуете так. И всё. Ну, в чём возникает сложность, это то, что мы сегодня разобрались, какая-то сложность. Понятно, да, наверное? Да, это вот, меня возлагает. Угу. На практике, говорят, да, привозносишь этот живой аппарат, когда у там тараканов не избавиться. И за, зато с мамой ругаешься, когда они понимают. То есть это тоже аппарат от жива, то есть она жива, да. Да. Здесь не сорись. То есть нужно здесь тоже выпор сделать. Не очень тяжело, когда ты слушаешься такого, что не. Так вот поэтому должен быть долг, да. А то мы защищаем тараканов, а причиняем беспокойство своей маме. А здесь Выбор должен быть. Да. Значит, а для долго. Поэтому есть понятие долго. Значит, долг более высокого класса перечёркивает долг более низкого класса. Знаете, мать это более высокий долг, чем таракан. Вы согласны? <свят> долг перед тараканом. Поэтому нужно перед матерью долг исполнять, а не перед тараканом. Если она хочет убивать таракана, пусть она убивает таракана эту. Я должен пусть я. А? Хочет mm. тебя. Его убило бить таракан. Так, он должен сделать это так, чтобы мама не заметила, что он его выкинул в окошко. На снег. На снег. С конца концов это его судьба. Если ему повезёт, да. Да, он выживет. И будет Дайте ему выбор. Быть тараканом тоже судьба. Все будут тебя не любить. Я буду с тобой бороться. Трудная жизнь разными способами. Трудный. Поэтому лучше в чеческом теле с долгим разобраться. Торакан это тот, кого все не любят. Бывает такое, что нас все не любят где-то в каком-то обществе. Бывает, что мы всё так идём, что в каком-то обществе нас все не любят. Так можно превратиться в таракана. Да. Поэтому, может, тогда лучше быть большим тараканом? Ну, и птичка, которая любит тараканов. Но это уже не это тоже другие совсем отношения. Мы говорим про честкие взаимоотношения. Поэтому нужно оценить уровень своего долга, расставить всё по полочкам и совершать его последовательно. Совершать его последовательно. Называется оценить свою роль. Мы должны реально понимать, какую роль мы играем в этой ситуации. Это от анализ должен происходить. Здесь не будет происходить анализ ролей. Мы не сможем действовать в этой ситуации. Потому что он ситуация сложная. И мы должны эти роли играть. То есть роли. Например, происходит такая-то на ситуация. Мы по улице идём и видим дымозак на идёт, да? И у нас есть разные роли. Первая роль. А Ну, примерно. Я отец. И я должен забрать сына из детского садика. Есть такая роль? роль. Роль, важная роль, важная роль, следующая роль. Я муж. И я должен заботиться о жене, да? Есть такая роль. Здесь есть третья. Я мужчина. И я знаю, как сушить тоже тоже роль, значит. И так далее, и так далее, так далее. И мы должны реально понять, что я должен делать в этой ситуации. Значит, что я должен делать, это Потому что я могу потушить этот пожар до тех пор, пока это не затронет мои ну, вот эти две роли. Например. Если я уже чувствую, что я я просто сгорю в этом пожаре, то эти две роли выступают на первый уровень. Я думаю, мне и с детьми вообще, и жена, мне нужно о них заботиться. Я жду, тем чем я могу помочь. Знаешь? Человек должен постоянно анализировать эти роли. Досточно серьёзно. Он должен же тренироваться. Вот, и вот с этой делословием нужно всё очень чётко анализировать. Поэтому нужно чуть хорошо в этих долгах разбираться. И чтобы не происходило, мы должны пероле играть. Мы должны пероле играть. Да. Ну, если например, я конкретно подберу. Тоже, вот чтобы не происходило, я должен до до, до конца выполнить свой долг, даже если у меня есть все эти роль. Понимаешь? Если я это долг принял, что я буду спасать людей, и люди меня вызвали, чтобы я их спасал, то значит, я уже могу погибнуть и быть героем. Такого человека героем называют. Знаете? А если он полез в какой-то сарай тушить, и у него потом дети остались, и жена, и бабушка, и дедушка, понимаете? То он уже не, не герой никакой будет. Знаете? А сумасшедший человек в лучах нагорел вот в сарае. Понимаете? И где какой? Поэтому очень чётко нужно и... роли понимать. Они с человеком исполняет высшую обязанность. Ну, то есть вы пришли до, что так вот, кстати, все стороны подключаются, собственно, то. Так вот, чтобы это работало, нужно каждый день знать, какие роли я в течение дня вообще выполняю. Вот попробуйте себе расписать на день все свои роли. Их должно быть не меньше 10. Тосто какие роли вы играете в течение дня. Будет очень интересно. Вот себе просто попробовать. Ну, что не мечится. О, попробуйте, да. окажется, они меньше дости. Даже больше должно быть. И как сразу станет интересно, а? На ком будет? На ком будет? На мне? Уже себе. Но мне ну, очень много приходится. По <свят> Попроще <Попросчику>. говоря. <свят> У меня очень много обязанностей. Ну давайте просто возьмём какого-то среднего человека, да? Просто существующей роли, например, успешном, да? Обязательные есть отношения к родителям, например, ну, мужчина, да? сын дед да? отцом. Mm -hmm. К родителям, да? К родителям сын. К братьям. Братьям. Если брат старший, он младший брат, да? По отчиняны. Если если младший, то он старший, да? Старший к детям отец, да? К жене муж, да? К начальнику подчинённый, да? К стране военные обязаны. Да? К учителям ученик, да, вечный. Вот дальше. Сотрудник, дальше. К врачам, да. Пациент. Благодарный пациент. Дальше. Скажи, кто должен? Да, должны. Да, кондуктором, к водителю. Ну это к, к городу город э, житель, соответственно, с со теми обязанностями, да, государственного налогоплательщик. Да? Уже локал стал. Смотрите, это просто мы такого незагруженного просто мы ничего. Не загружены, да? А? Автолюбитель к гришникам. К богам верующий и так далее. Смотрите, это мы только так эмпирически взятую личность оторвали, и то сколько? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 плюс 12. К друзьям друг. Ну да. Друзья друг. программу про а врагов да. нету. Так вот. Секрет состоит в том, секрет состоит в том, чтобы в течение дня затронуть каждый из этих долгов. Да. Эти долги должны исполняться все. Основные точно. Человек должен уподумать о сыне, Он должен об этом брате подумать, об этом вспомнить, как отец что-то сделает, как муж что-то проявит, ну, как ну, как почённость на себе правит. Повести он должен эти виды долга исполнить. Если какой-то вид долга долго не исполняется, начинаются проблемы. Значит? Вот это планирование на основе разума. Если человек планирует на основе расписания с 8:00 В 9:00 я буду завтракать. С, <с, <с, <с 9:00 до 18:00 я буду работать. Это планирование на основе ума. Ума. Знаете, лишь бы не лишь бы о долге не думать. Просто что я буду делать? Знаете? А тут на основе долга. Знаете, тут что я буду получать, а тут что я буду отдавать? то что я буду делать. Поэтому на слави долго нужно планировать. Какие мне долги отдавать? Очень просто можно прямо себе сделать, можете себе сделать такую матрицу для для для лично себя и а, и анализировать, что я сегодня сделал, что не сделал. И посмотрите, как жизнь изменится. Как бы концептуально изменится. А всяко случае станет понятно, что мы даже не задумываемся, кто мы такие вообще. Кто мы такие, мы даже не задумываемся, кто мы такие? Угу. И тогда получается, любая ситуация, которую вы увидели, она может занять определённый сектор. Да. А может несколько. Ну, да, понятно. Но в и то, что она никогда в кругу не будет, она займёт всех. Может, всё прямо займёт, или тогда всё может занять. Да, вот это и интересно. И когда вы можете это анализировать, то вы можете понять, что все другие долги, э, есть этот долг, есть какие-то другие, и вы знаете, когда вы знаете свои обязанности, что вы должны делать, то вы можете спокойно в этом разбираться. Когда что-то вдруг неожиданно происходит, то человек не знает, что делать, растерянный стоит. Как вот на улице что-то раскурязалось, и растерянный стоит. Что делать? Никто свой долг не знает. Не понимает. Поэтому нужно знать свой долг. Если мы знаем свой долг, мы можем действовать. Мы можем помогать людям. Если врач знает свой долг, и на улице падает человек, он знает, что ему нужно подойти и помочь. То есть он может действовать, если он свой долг не знает, то он не будет действовать. Поэтому и мы можем двигаться вперёд, если знаем свой долг. Что я должен за день сделать? Я должен что-то в этом долге делать, отдавать этот долг. И тогда я буду чувствовать, что я действую, что я живу. А так мы постепенно какие-то вот эти секторы мы заштриховываем в своём сознании. И тогда нужен психотерапевт. допустим, мы что-то на заштриховываем в своём сознании. Уходим от этого долга. Появляется проблема, очень тяжёлая проблема невыполненный долг. У человека начинаются кризисы, стрессы, психические заболевания, расстройства. Ну, то есть долг какой-то не выполняется. А когда их много заштриховываем. Также болезнен. Что такое болезнен? Это когда какой-то долг не выполняется. Что-то просто. Поэтому веда говорится, если у вас началась какая-то болезнь, то сначала проверьте в ближнем окружении. Мать, отец, дети, жена, ближний круг. Что с ними происходит? Довно ли вы вообще с ними встречались, и давно ли вы им что-то делать приятно? Знаете? Тут же ближний долги проверяете, ближний. Ближний. Поэтому это можно расписать каким-то другим образом ещё для себя. Ежедневные долги, еженедельные долги. Всех должен думать об этом, тогда он будет честным. А иначе мы попадаем в ситуацию, где мы должны деньги, хотим отдавать свой долг, не хотим даже думать об этом. Поэтому должен кредитор придёт и отберёт сам. И это будет уже болезненно. Он говорит: "За что?" За что? Если человек хочет слушать эрмиум, он понравится. Если человек не хочет отдавать свой долг, ему даже в самом хорошем месте, даже в ансамбле песни и пляски краснознамённом ему не понравится. Они некоторые специально рвутся в самые тяжёлые места поэтому. Весь просто в долге. Долг. Угу. Mm -hmm. Хорошо. Ещё один вопрос есть, я могу ответить. И будем считать, что мы эту тему разобрали очень в сложностью. Можно сделать вывод, mm -hmm. что если я вот это всё воспринимаю как как учителя, все эти роли мне исполняют как отношения к учителю, к которому я испытываю благодарность, и уважение. То это я понял себе. Надо Так только человек решил, что он поднялся на двойственность, начал, конечно. Вот, да. Это нужно помнить. Поэтому помните всегда, что зелёный плод всегда спеть, а спелый плод всегда гниёт. А есть ли разница, что как человек относится, допустим, к зло злой старостью, ну даже если ему трудно или так вот через нехай из но он всё равно делает, но делает это через силу. Да. Есть считает. разница. Есть разница, поэтому послушайте лекцию о настроении. Я читал лекцию про настроение. Если вы слушали, слушались, а нет, переслушайте. И мы специально читали о настроении, как как какую философскую идею несёт себе настроение. Это связано с сегодняшней лекцией настроение говорит о том, что мы радуемся экзамену. Если мы не радуем экзамену, у нас не может быть хорошего настроения. Если мы недовольны этим экзаменом, почему меня вызвали к доске, то настроение нехорошее. А если он руку тянул с самого вечера, да. а если, угу. допустим, в начале человек Не понял. Что, угу. Что тогда его вызвали на экзамен. Угу. Но через какое-то время он понял и сказать стал стал к этому искутывать действительно благодарность. Да. Что разница есть? Разница есть, это называется урок. Через него нужно проходить и в следующий раз правильно действовать. Урок. Да. Долг успринятый. Да. Да. Угу. Вот как отнести к долгу, скажем, целые города не дали чумы, там или холера, это тоже был получается, что приказно всех собрали, и что они отдали долг, что ли. Да. да. Да. И младенцы и взрослые. Да. Когда мы едим другие живые существа, однажды другие живые существа съедят нас. Да. чтобы и вегетарианцы, что не вегетарианцы. Не вегетарианцы да. что Поэтому, видите, долго иногда нужно отдавать. Поэтому Толстой говорил: пока существуют бойни, войны не остановятся. То есть происходит обмен учителями. Ведь а говорят, вели, видите, некоена отписывается, забрался злом. Там тут тоже дети придешь. О Бхагавадгите мы будем отдельно говорить. К Бхагавадгите нельзя подходить просто. Бхагавадгита это книга, которая раскрывает все аспекты морали. И поэтому, чтобы говорить о причинах, например, войны, Бхагавадгиту необходимо Махабхарату изучить. Махабхарата раскрывает причины Бхагавадгиты. Если говорить о войне, это очень интересно. Читаем Кахарат. почитать, очень интересно, будет много понятно, в чём идея. Это, в общем-то, самое обширное произведение по культуре поведения Махабхарата. Махабхарата самое обширное поведение по культуре, на произведение по культуре поведения все законы даются. В Махабхарате все культурные законы описываются все. Всё, по любому типу поведения можно найти рекомендацию. А Бхагавад-гита является сводом законов Кмахабхараты. Сводом законов, то есть такие с, а в цитатной форме сведены все законы в концентрированной форме. Это как сердце Махабхараты. Поэтому Махабхарату нужно обязательно прочитать. Там все-все законы даются, все-все виды долго описываются, все-все виды поведенческого аспекта всё описывается. Так, поэтому будет очень интересно, когда вы будете изучать. Много всего интересно. Мы только-но затронули этот пласт. Всё, да разобрались. Потренируйтесь до следующего занятия и скажите мне о своих результатах. Попробуйте в реальности до следующего занятия поднять на этот уровень и расскажите мне потом, что у вас получилось. Потому что события будут происходить даже до следующего на занятия. И попробуйте их воспринять и поделитесь со мной этими экспериментами. Это будет домашнее задание. Запишите себе свои ощущения, которые произошли. Значит, мы соберёмся в субботу, да? На культурную программу, также и лекцию дальше будут читать по Бхагавадгите. В эту субботу у нас, да. В 6:00 мы собираемся здесь вечером, да. И потом в понедельник, да, на следующая лекция. Поэтому в субботу и в понедельник будет ещё лекция. Поэтому не пропускайте. Осталось всего 2 недели, чтобы нам подбить по этому семинару все тонкости. Поэтому я буду самое важное рассказывать. Большое вам спасибо, я что вы смогли подойти. Спасибо за телефон, но А вы что нам? А, вот. Где мне было фотографирование было? Вот это что?